Глава двадцать Весь час, отведенный дневному сну, я спал, как убитый. Стоило коснуться головы подушки, как меня вырубило. Оно и к лучшему, какая-никакая, но у нас с Сеней была тренировка, и логично было восстановиться. Кстати, залог хорошей формы — отнюдь не интенсивные многочасовые тренировки. Всегда говорил ребятам, тренирующимся по два раза в день, не переусердствуйте. Без должного восстановления такие тренировки только вредят. Снов мне, правда, не снилось, но стоило открыть глаза, как я тут же вспомнил, где нахожусь. Сначала я почувствовал, как кто-то щекочет мой нос, как будто вожу носом вдоль птичьего пера. Ощущения прекратились, и я было собрался доспать законное время, но через несколько секунд все повторилось в районе лба. Я потер лоб ладонью. Какого? По коже лба расползлось нечто мягкое, как будто желе. А в нос ударил резкий запах мяты. Разлепив нехотя глаза, я уставился на перо, висевшее на нитке перед глазами. Нитка соединялась с судочкой тонкой веткой, которую кто-то всунул в палату через открытое окно. Перо резко отдернули, а я с просонью уставился на свои вымазанные в чем-то белом руки. Зубная паста. — Эй, что за ерунда? — Блин! Со всех сторон послышалось недовольное бурчание сонных пионеров. Я вскочил с кровати, подбежал к окну, но шутников и след простыл. Что это за розыгрыши такие, когда до королевской ночи, когда вымазюкивание пастой входит в обязательную программу, еще как до луны? Своя порция зубной пасты досталась и другим однопалатникам. еще точнее каждому пацану из соседней по кровати. Пионеры сидели на кроватях и, не до конца проснувшись, осматривали себя и друг дружку. — Во, козлы, подловили! — искренне возмутился Шмель. У него зубная паста оказалась в волосах. — Миха, засек кого? — сквозь зубы зашипел Солома. У него паста была размазана по скуле. — Слиняли! — я еще раз выглянул в окно, но никого не увидел. Выходит, шутник пробрался в палату через открытое окно. Кого-то вымазал сразу... А кому-то, как мне, показал высший пилотаж зубопастового мастерства. Выдавил мне на ладони пасту и сделал со своей удочкой так, чтобы я вымазал сам себя. Почему же я говорил о шутнике в мужском лице? Да потому что девчонкам такой бы фокус вряд ли бы удался. А вот парням, еще и точившим на меня зуб, козлы, блин, малолетние, это же надо настолько филигранно подойти к выполнению розыгрыша. Ни я, ни другие пионеры даже не заметили ничего. Еще по прошлой жизни я знал, что если хочешь, чтобы пострадавший ничего не заметил, нагрей пасту до температуры тела, зажав тюбик под мышкой. Видимо, шутники и такие нюансы знали. Но мои умозаключения о хулиганах-пацанах разбились, о слова шмеля Ребзя, это, походу, девчата, зуб даю. И Шмель, в доказательство своих слов, поднял перед собой девчачью заколку. — Вот паршивки, — забубнились галерки. — Ничего себе девки обнаглили, — поддержали другие. Так, Шмель упер руки в боки и с важным видом сообщил. — Предлагаю не откладывать месть и сегодня же устроить к ним вылазку после отбоя. — Операцию назовем возмездие, — последовало распредложение. Пионеры одобрительно загудели. «А как же ежик-матершинник?» — вспомнил Солома. «Мы же его ловить собрались». «Черт!» «А я-то думал, они теперь про него благополучно забудут». «Точно!» — шмель задумчиво поднял палец. «Ежика никто не отменял. Тогда операцию возмездия проведем завтра. Так даже лучше». «С чего это?» — возмущенно переспросили с дальней кровати. «Там, видимо, руки отомстить чесались сильнее». Как раз никто не будет ожидать проникновения на вражескую территорию. — Не, завтра долго ждать, — снова возникли возражения. Вот так, пока я вытирал полотенцем пасту со лба, разгорелся спор. Кто-то считал, что надо обязательно идти и ловить ежа, и, что называется, первым делом — самолеты. Тот то напротив, предлагал, что месть не должна быть холодной, а ежик-матершинник никуда не денется. Меня лично устраивал второй вариант, который позволял не ломать голову над тем, как выкрутиться из нелепой истории со страшилками. Конечно, меня попросят показать его в следующий день, но я вполне обоснованно скажу, что кино, тьфу и ежика не будет. Однако пионеров надо было чуточку успокоить, поэтому я поднялся с кровати и захлопал в ладони, привлекая внимание. «Так, спорщики, давайте проведем голосование». Кто за то, чтобы устроить возмездие девчонкам сегодня? Кто за то? На втором пункте большая часть присутствующих подняла руки, включая шмеля и солому. Проводить второй круг смысла не имело. Ежик-матершинник выиграл с отрывом. — Так, — послышалось со стороны входа. — Что это у нас за митинг и голосование? Старшая пионер-вожатая зашла в палату. — Пелов, ты чем измазюкался? — Гляньте, и коротышка чумазый. Тома запнулась, поняв, что в пасти вымазан весь отряд. — Что это такое происходит? — Это не мы, Тамара Ипполитовна, — пропел шмель. — А кто? — Домовой? — раздраженно фыркнул старшая пенирожата. — Ёжик-матершинник, — шепнул Солома, подняв волну хохота в палате. — Посмейтесь мне, всю пасту, небось, перевели, и чем теперь будете зубы чистить? Эх, Тамара махнул рукой. Давайте все умываться, потом в столовую за вкуснейшим чаем и потом купаться. Пионеры ответили дружным ура и, похватав полотенца, бросились отмываться от пасты. В столовой давали чай, причем настолько сладкий, что про такой говорят, что кое-что может и слипнуться. Я последние годы не употреблял сахар, но этот чай выпил с удовольствием. А вот Шмель поднял стакан и, нахмурившись, в него всматривался. — Ты чего там увидеть хочешь, — поинтересовался я. — Да пленка на нем, что ли, какая-то, — задумчиво протянул он. — Это чайные сливки. — Чего? — Какие нафиг сливки? — Шмель поморщился. — Так окисляются полифенольные соединения, так называемые катехины. Я уважал чай, поэтому достаточно много о нем знал, но решил поделиться, чтобы посмотреть реакцию паренька. бе гадость! Я с ухмылкой наблюдал, как шмель, недолго думая, отлил прозрачную пленку в горшок с фикусом. Остальное все-таки выпил. Ты эти, Поли, что там, только что придумал? Забей. Пошли купаться. Тома велела нам зайти в палаты и взять купальные принадлежности. А через двадцать минут мы, как и было анонсировано, собрались у корпуса на смотр. — Так, детвора, все надели головные уборы? Кто не надел, ни на какую речку не пойдет. Надели все. Это тебе не на дискотеку пилотку напяливать. Мне пришлось покопаться в рюкзаке, чтобы найти плавки и совершенно дурацкую панамку зеленого цвета, больше напоминающую малоразмерный чепчик. Тогда все за мной, шагом марш! Отряды потянулись к воротам, заведя пионерскую песню. Вместе с Томой, как всегда взявшей на себя организаторские функции, С нами пошли Роман Альбертович и Аллочка. Первый выполнял роль плаврука, а вторая просто обязана была присутствовать на пляже как медработник. Я помнил о любовном треугольнике между ними и не без любопытства поглядывал затем, как Тома, Рома и Алла реагируют друг на друга. И тут было на что посмотреть. Всегда жизнерадостная Тома держалась подчеркнуто отстраненно делая вид, что не замечает сладкой парочки. Самой парочке, кажется, вообще не было никакого дела до старшей пионер-вожатой. Я боковым зрением пару раз заметил, как Рома и Алла будто бы случайно касаются друг друга пальцами рук. До пляжа было минут десять ходьбы неспешным шагом. А когда мы, наконец, пришли, я увидел реку с песчаным берегом, ну просто мечта пионера. Тот же был и небольшой, но аккуратный чистый пляж с большим железным навесом, спасающим от жаркого солнца. Имелись две металлические кабинки-раздевалки, и на самой речке плавали ядовито-красные буйки. Пионеры оживились. — Классно как! Вот бы побыстрее купнуться! Но Тома остальным голосом велела всем идти под навес. Рома в это время прошелся по пляжу и, удовлетворившись, дал отмашку Томе, что можно начинать. — Пионеры построились! — «Разбиваемся на десятки. На первый, второй раз считайся, Мы с охотой построились и выполнили поручение. «Первый, второй!» Я был из вторых, тех, кому предстояло остаться с Томой на берегу, пока первая десятка не искупается. Шмелю повезло больше, он попал в отряд купающихся к Роману. Я пока что смотрел на все с берега. Рома тем временем умело воспользовался шансом произвести впечатление на Тому и на Аллу. Стянул себя майку и шорты в одних плавках и панами, представ в образе бога Аполлона местного разлива, Алла, сидевшая под железным навесом, аж румянцем пошла. А Тома демонстративно отвернулась и начала нас, как цыплят, пересчитывать. Вся энергия неразрешенного конфликта уходила в непривычно строгий инструктаж. «Так, правило, — рубленными фразами говорила Тамара. Слушаем вожатых и без разрешения не заходим в воду. За буйки не заплываем, не ныряем, не подкидываем и не топим друг друга. В воду забегать нельзя, таскать друг друга на горбу тоже. Ну и главное, не придуриваемся. Вопросы? — Что это значит, не придуриваемся, — Тамара Ипаритовна невинным тоном поинтересовался Солома. — То есть значит, кто вздумает прикинуться тонущим, мигом отправиться на берег или вообще домой? — В последние ребята явно не поверили, все поняли, что у старшей пионер вожатый просто плохое настроение, но присмирели. — А что можно-то? — Тамара Ипполитовна. Друг усмехнулся от кромки Рома. — Как будто решил, раз дети Тамари не перечат, сам выполнить эту функцию. — В вашем случае, Роман Альбертович, можно должным образом работать и обращать внимание на детей, а не на сопутствующие факторы. Сопутствующий фактор мило улыбался неподалеку. Рома благоразумно промолчал, с улыбкой зашел в воду и поднял руку, показывая сигнал готовности. Купаться плавруку было запрещено, и все время захода в реку Рома должен будет просто стоять в воде. — Дети, заходим в водоем! — распорядилась старшая пионер -вожатая. И началось. Понятно, что никто не стал выполнять указ заходить в воду шагом. И вся пионерская рава бросилась в реку, как на абордаж, с визгами и воплями. Там, под одобряющие «ничего не деланья» Романа Альбертовича, ребята начали один за другим нарушать томенные запреты. Оно и понятно, никто бы не стал примерять роль отдыхающего в ниле бегемота. Орвавшись до воды, пионеры принялись нырять, подкидывать друг друга с плеч и, конечно, топить. — Рома, следи за ними, Рома! — — Шмеленко, захлебнется! Коротышка, ты куда полез? Разорялась со своего места Тамара. Ясное дело, старшего старшую пенервожатую никто не слушал. Сам же Рома выставил в сторону Тамары большой палец, показывая, что все держит под контролем. Она лишь спрыснула руками и с обреченным видом вздохнула. Мол, все равно эти паршивцы не станут ни слушать, ни слушаться. Но поскольку ей остро требовалось что-то, на самом деле не так важно, что именно, Контролировать она переключила внимание на оставшихся на берегу. — У вас тоже правила есть, — забухтела она. — Запрещено покидать территорию пляжа, подходить к реке без моей команды. — Слышишь, Гена, тебя касается, куда полез? — Да я просто ножки помочить. Гена, вздыхая от жуткой несправедливости, зашел в воду по щиколотке и собирал ракушки. «Запрещено — Запрещено! — рубила наша руководительница с плеча. Я подумал, что еще немного, и земля под нашим лагерем расколется от гнева Тамары. — Ладно, Тамара Ипполитовна. — Песком или камнями не швыряемся, никого никуда не зарываем, не секалота. Все понятно. В ответ пионеры промолчали. За них говорили их убитые горем лица. — Очевидно же, что на пляж и идешь за тем, чтобы пошвыряться песком и друг дружку в него позарывать. — Мура какая-то, — прокомментировал Солома. Мне лично было до лампочки на все эти подростковые игрища. Полежать на пляже, позагорать, ну, может, еще глянуть на дефиле Аллочки, когда она пойдет купаться. Но всеобщая подавленность, как темное облако, стала наползать и на меня. Тогда я все-таки поднял руку, чтобы задать вопрос. — Да, Мишенька, говори, — совсем другим тоном произнесла Тамара. «А что делать будем, раз ничего нельзя?» Будто вернувшись из забытья и вспомнив, что она хорошая вожата, Тамара с наигранной живостью произнесла. «Можем? Можем поиграть в города. Посмотрим, кто из вас хорошо учился на уроке географии. Ну-ка, Пермь, теперь вы на букву М». Мохосранск, буркнул Солома. «Ох, зря он лез под горячую руку». «Очень оригинально. хочешься. — отреагировала Тома, в голос ей обиженно дрогнул, но она сдержалась. — Но раз играть не хотите, давайте я расскажу вам одну замечательную легенду. Пожатый не успела договорить, как посыпались предложения. — А сами людоеди? — Лучше о катакомбах на дне. — А правда, что здесь в роще маньяк? Я слушал края муха. От нечего делать нашел какую-то ветку и начал водить ей по песку. Старшая пионер вожатая начала рассказ, правда, не о самеле людоеде и не о маньяке с катакомбами. Рассказывала она про КГРС имени Кирова. Пионерам было чуть больше, чем неинтересно. Они зевали и с тоской поглядывали на плещущихся в воде товарищей. Ко мне подсел солома, который некоторое время молча наблюдал за моими художественными стараниями, но потом протянул мне термос. — Будешь? — Что это? Шиповник остался, мама с собой давала. Прохладненький, — пояснил он. И отказываться не стал, глотнул шиповником. Было довольно жарко, поэтому освежиться не мешало. — Это ты что рисуешь? — заинтересовался Солома. — Это? — я взглянул на свой рисунок. — Не знаю. Наверное, олимпийские кольца. Я особо не задумывался, что рисовать, но кольца как-то сами по себе вышли из-под моей коряги. — Круто, — заверил Солома. «Только шахман же на Олимпиаде нет?» Я ничего не ответил. Тома, как заведенная вещала, как полвека назад, товарищ Ленин поставил задачу разработать и реализовать план по электрификации страны. По крайней мере, это ее немного успокаивало. «Так, глядишь, мы и до конца смены как-то уцелеем. Кирня война — главная маневры хмыкнул Солома. Короче, есть тема, как наверняка поймать ежика-матершинника. — Вываливай, без особого интереса, — сказал я, продолжая подравнивать и дорисовывать олимпийские кольца. — Ты в курсе, что обычные ежи жрут? — Как-то не приходилось интересоваться. — У меня в селе, когда я к бабушке езжу, ежи полно, поэтому знаю, больше всего ежики обожают саранчу. «Пилипенка!» — вдруг заорала благим матом Тома на одного из пионеров, который поплыл к буйкам. «А ну, вернись!» Скорее всего, паренек не услышал, но ну, или сделал вид, что не слышал вопль старший пионер-вожатый. По крайней мере, он продолжил плыть, зато Аллочка от таких криков вздрогнула. Рома, последовательно выполнявший роль хорошего полицейского с пряником, противовес плохой Тамаре с кнутом, с усмешкой выдал. Тамара Иполитовна, бойки на то и стоят, что до них доплывать можно, а вот за них нельзя. К тому же Виталий, раньше занимался плаванием, имеет юношеский разряд и на воде держится как поплавок, в отличие от некоторых. Последние его слова долетели прямо в цель. Тома надулась, выгнала грудь колесом, но промолчала. Не знал, что она плавать не умеет. Ну вот что с ними делать? Взрослые, вроде бы люди. Но не мне же их разводить по углам. Так, и... Я покосился на собеседника, который уже навострил уши, явственно услышав в словах Романа подколку. Забыл, что говорил. Саранча, ежики, напомнил я. Продолжай. А, ну как поймаем кузнечика, положим в банку и сделаем ловушку на ежика-матершинника. Не боишься, что он тебя пошлет с такими планами? Я улыбнулся. Все-таки матершиник? Не. «А что ты будешь с ним делать, когда поймаешь?» Мне был не особо интересен ответ, но время до нашего заплыва хотелось скоротать. «Как что?» — Солома перешел на заговорщицкий шепот. «Говорят, что ежик знает такую матюгню, которую никто никогда не слышал. А как узнать, что это матюгня, раз ее никто не слышал и не знает?» «Натурально, уши замянут». Тома, оказывается, исправно следила за временем купания и дала отмашку Роме выводить пионеров на берег. Наконец-то Соломон поднялся с песка и отряхнулся. Пионеры на берегу оживились, Настал черед строить угрюмые рожи искупавшимся. Ясно дело, никто не горел желанием выходить на берег. «Посчитаемся!» — Тамара принялась поголовно считать вышедших из воды. Роман Альбертович вышел из реки, кинув на берег взгляд из-под поднятой брови. Настала очередь Тамары политовной заходить в воду. Наша десятка подошла к берегу. Я обратил внимание, что Тома действительно боится воды и заходит в реку опасливо, даже не моча купальник. Освоившись, Тома выпрямила плечи, поправила шляпу и, сдержавшись и не став многозначительно оглядываться на Рому, дала отмашку, что мы можем заходить. А, -а, а с воплем, как последний бой, в реку бросились пионеры. Тома даже не предприняла попытки ругаться, потому что одновременно вернуться и не выглядеть беспомощно, в старшую пионервожатую полетели брызги. Солома и вовсе специально топал так, чтобы брызг было побольше, а, разбежавшись, сиганул в воду бомбочкой. Тому обдала волной. — На берег пойдешь, — пригрозила она, но никто не слушал. Я, в отличие от пацанов, не стал бежать, а спокойный, даже в некоторой степени вальяжно зашел в воду. К воде надо попривыкнуть как-никак. — Умница, Миша, хоть у кого-то мозги есть, — прокомментировала Тамара, отряхивая модную соломенную шляпу. Я боковым зрением заметил, как Рома, рассадив детей под навесом, раз-раз и незаметно зашел за раздевалку. Немного помедлив, поднялась Алла и двинулась в ту же сторону. Молодые, что с них взять, тем более первая десятка пионеров приступила к поеданию съестных запасов, которые предусмотрительно взяла доктор. «Ой, куда ты?» — вскрикнула наша вожатая. Я инстинктивно обернулся, все-таки детской беззаботности во мне давно нет, и увидел, что Тома уронила шляпу. Та, подхваченная течением, начала уплывать, причем плыла она довольно быстро. Я решил Томе помочь и поплыл было за шляпой, но так категорически отвергла помощь и указала мне рукой на мелководье. Я сама. Старшая пионер-вожатая попыталась шляпу перехватить, но ничего не вышло. Она зашла по пояс, потом по горло, но шляпу продолжала быстро уносить в сторону Буйков. Не зевай, на то и ярмарка, мне ее теперь тоже не достать. Я думал, что и для Тамары это очевидно. Однако Тома не привыкла проигрывать и решила такие предпринять рывок. Зря. В смысле, шляпу-то она достала, но когда, довольная собой, попыталась найти ступнями речное дно, то ушла под воду.